Глава 49. Последний бой хранителя. Египет. Город мёртвых в окрестностях Луксора. 14 ноября 2010 год. Отрин сразу понял, что с его телепатическим сигналом что-то пошло не так. Он ощутил множественные хаотические отзвуки своего послания. Это могло означать только одно. Крамешники уже почти их накрыли. и даже если сигнал частично прорвался сквозь созданное им поле помех то в раздробленном и чрезвычайно искажённом виде как мясо после мясорубки холодная боль в груди не утихала теперь ни на минуту принц ускорил шаг и вскоре с форсом вынырнули из душной темноты гробницы сети 1 мозг принца работал не менее интенсивно чем многие Если исчадьи пустоты включили глушение телепатических передач, то могли такой сигнал и запеленговать. Выходит, следует исходить из того, что они знают теперь их примерные координаты, и, учитывая численные преимущества кромешников, последний вполне способна применить сеть Харрена. На ходу отри наглянулся, подключив маги зрение, и тут же убедился в справедливости своего предположения. Небо затягивало прозрачная зеленоватая пелена этого древнего широко применяемого аркана. Принц повернулся к Форсу и понял, что тот уже в курсе новой проблемы. Пешком мы от сети не убежим, хладнокровно произнёс Торндил. Прямой переход нам перекроют, остаётся левитация. Засечь её практически невозможно, энергия тратится понемногу, а не всплеском, зато скорость увеличивается. Согласен, только невысоко. Метр или два над землёй не больше. Если лететь над руинами, они нас и простым зрением увидят. Само собой. Кстати, слышали ещё один всплеск телепортации? Да, было что-то похожее, правда, дальше и слабее, думал, показалось. Двое им сразу? Скептически хмыкнул Форс. Да это вряд ли. Хотелось бы только надеяться, что это подкрепление, но не им, а нам. Ну что, вперёд? Эх, давней ко мне летать не приходилось. С этими словами Отрен чуть подпрыгнул, воспарил примерно в полутора метрах над землёй и стремительно набирая скорость, понёлся на восток, к границе города Мёртвых, прочь от надвигающейся сети Харона. Форс немедленно последовал его примеру. Скорость они развели довольно приличную, так что зловещая пелена Аркана-преследователь понемногу стала отставать. Где-то к северу принц почувствовал всплески от магического боя. Это его удивило и обнадежило. Очевидных преследователей столкнулись с кем-то прибывшим на помощь хранителю осколка. Впрочем, через чур расслабляться не стоило. Четвёрка хааров способна справиться с кем угодно, кроме разве что нескольких престолов сразу, а в вероятность появления последних, честно говоря, верилось с трудом. Кроме того, этот бой вовсе не замедлил скорости, с которой двигалась пелена сети Харона. Вдобавок он довольно быстро стих, а в исходе его сомневаться не приходилось. Так что, похоже, спасение утопающих по-прежнему оставалось делом их собственных рук. Правда, скорость, с которой преследуемые приближались к границе руин, оставляла надежду на то, что операция побег будет успешна. Гонка с Ситью Харана медленно, но верно клонилась к победе принца и форса. Но вот наконец и граница. Пересечь её и Постойте. Подождите меня, послышался слева знакомый голос. Барнби изумлённо обернулся Отрен, вряд ли хладнокровно назвался Торндил, бросив взгляд на приближающегося помощника начальника экспедиции и выхватил расщепитель. Принц хотел было остановить своего охранника, но тот же самый понял, то, что приближалось не было ни его помощником Николасом Барнби, ни человеком вообще. Отрен успел поставить защитный экран за мгновение до того, как крамешник нанёс удар. Сильный, даже чертовски сильный удар. Огольно чёрная аура крамешника, которую тот уже перестал скрывать, буквально сочилась мощью. И где он только её набрал? В любом случае, Наспех выставленные щиты анхоров лишь амортизировали ту могучей атаку. И если форс всё же сумел устоять на ногах, то принц полетел на землю и покатился по камням, щита и хрёбрами, а на языке ощутил медленный привкус собственной крови. Следом за силовым ударом к анхорам метнулись щупальцы мрака. Метнулись и бессильно упали, отсечённые золотистым лучом расщепителя, который торнадил, несмотря ни на что, удержал в руках А следующий луч ударил в саму фигуру кромешника, уже мало напоминавшую человеческую. Мраку было тесно внутри смертной плоти, и он окутал её чёрным покрывалом. Теперь враг выглядел словно осьминог, состоящий из дыма, а осьминог с обрубленными щупальцами, которые однако же начали отрастать вновь. Но луч расщепителя пресёк этот процесс в корне. Жуткая чёрная туча поспешно метнулась прочь из тела Бармби, и вовремя Секунды позже оно рассыпалось кучкой пепла, сожжённое разрушительным оружием анхоров. Бесформенное облако тьмы вновь нанесло силовой удар. И принцип едва успел присоединить свой щит к магическому экрану форса. Не сделай он этого, атака кромешника могла бы оказаться успешной. В смысле защитной магии форсам ещё было куда расти, и существенно. А так они хоть и со скрипом, но устояли. И это позволило Форсу нанести третий удар расщепителем, акцентированный, направленный в самое средоточие тьмы, в центр жуткой клубящейся аморфной фигуры крамешника. Но он не достиг цели. Создание пустоты буквально распалось на множество чёрных лоскутков, пропустив смертоносный луч сквозь себя. Этот фокус крамешника самодезинтеграции многократно снизил вред от выстрела. сгорели лишь те фрагменты его сущности, что оказались непосредственно на пути луча, а остальные же остались невредимыми. Форс намеревался уже полосноть расщепителем наискось, чтобы уничтожить как можно большее число чёрных лоскутков, но не успел. Множественный всплеск от перемещения сзади известил о прибытии новых участников битвы. Торндела резко развернулся и всадил луч в одну из материализовавшихся фигур, но та, оказавшаяся, кстати, креганкой, каким-то непостижимым образом утекла в сторону, успев при этом заблокироваться энергетическим щитом. Последняя мера ее, по существу, и спасла. Губительный луч прошел слишком близко от ее плоти. Она упала на камни, обожженные, но, по большому счету, серьезно не пострадавшие. А три ее спутника, обладатели чернильных аур, выдававших в них кромешников нанесли синхронный силовой удар, который преследуемые приняли на свой щит. Казалось бы, учитывая неоспоримые силовые преимущества нападавших, тут они должны были поставить фатальную точку в бою. Но то ли после прямого перехода враги не успели собрать для своей атаки достаточную мощь, то ли счастье боевое пока стояло в этой битве на стороне оборонявшихся. Но оба анхора, хоть и оказались на земле, корчась от боли, способности к сопротивлению не утратили. Тем не менее, защитнику осколка подобный размен ударами был заведомо невыгоден, как в боксёрском поединке тяжеловесов для более лёгкого из них. Ещё пара раундов, и Форса с принципом ждал смертельный нокаут. Торн дела прекрасно понимал это, но в горячке боя ему никак не удавалось придумать какой-то принципиально иной тактики. Не до этого было. Оставалось уповать либо на помощь со стороны, либо на lucky punch случайное удачное попадание в данном случае расщепителем. Force был элитным бойцом, а потому удивительно быстро оправился от полученного нокдауна, поднялся на одно колено, нанёс свой силовой удар и одновременно выпустил луч из расщепителя. Ещё одна материальная оболочка кромишника рассыпалась в прах. Если бы не удивительная реакция окупировавшего её создание пустоты, тут бы ему и конец, но Хару успел стремительным скачком покинуть обречённое тело. Второй промешник и Криганка заблокировали силовой удар Форса, а последний из прибывших выпустил из своей руки щупальце мрака, обвившее рукой Торндила с расщепителем. Резкий рывок в сторону и следующий выстрел безвредно уходит в пространство. Форс на несколько мгновений казался беззащитным а в таком бою чтобы умереть хватит и меньшего зловещие тучи потерявшие тело хар и азиат четвёртый пустотный тварь одновременно всадили чёрные энергоимпульсы в грудь анхора торн дила могло спасти разве что чудо но судьба видно решила что лимит счастливых случайностей уже выбран защитниками осколка подчистую Да и принцип помочь своему телохранителю никак не мог. Ибо в этот момент его атаковал вновь собравшийся в единокромишник, ещё недавно занимавший тело Николаса Бармби. Их дуэль получилась скоротечной. Слишком уж неровны оказались силы. Отрен был повержен на землю и полностью обездвижен магией создания пустоты. Чёрное облако медленно подплыло к нему. Энергетические отростки Хара с нароем столбшар летело по парализованного принципа, но осколка не нашли. Тем не менее, жуткое создание не спешило сдаваться. Если хранитель знаний не взял осколка с собой, значит он всё ещё в тайнике. Остаётся лишь узнать, где это секретное хранилище. Для чего у Хара имелось совершенно безотказное средство. Крамешник на несколько секунд завис над телом. а затем превратился в дымную струю и втянулся в тело Отрена через нос, рот и глаза. Между тем Форс умирал, так и не выпустив из руки расщепителя, уже бессильного помочь своему владельцу. Тело Тарндила кромешники использовать не могли. Полученные им повреждения были таковы, что даже в селении Харра не смогло бы предотвратить его смерть. Однако агонизирующего Анхора требовалось лишить расщепителя, теоретически ещё способного представлять угрозу. Один из Харов трансформировал свою энергоплеть в лезвие и отрубил кисть Форса. Оружие было ногой отброшено далеко в сторону, так как пустотная твари всё равно не смогли бы его активировать. Беглый осмотр поврежённого Форса показал, что осколка при нём нет. Тогда взгляды Харов обратились на принца, изо рта которого вновь повалил чёрный дым. Крамишник покидал тело Отрина. Криганка замерла, словно прислушиваясь к чему-то. Затем изумлённо подняла брови, пожала плечами и двинулась к лежащему принцу. Её правая рука на ходу вида изменялась, вращая трёхдюймовый когти. И в этот момент очередной всплеск перемещения известил присутствующих, что народу на поле боя вновь прибавилось.